Глава 3. Представитель Дидриксона и Гюбрехта не приехал и на следующий день, и подручному Корнелиусу пришлось три дня выстоять на сигнальном холме и мерзнуть до потери человеческого образа, пока знатный гость наконец не приехал. Но он все-таки приехал, и уж тут в досталь помахали флагами на сигнальном холме. И дома, с лавки. А старый пер лежал и никак не мог сообразить, что еще за новый шум у него над головою. «Должно быть, это проклятая сорока», — сказал он. Вздумала гнездиться аккурат здесь. «Но пусть только попробует». Теодор был на пароходе и торговался с утра до вечера. Его видели мельком. Когда он ходил в лавку, он понес с собой целую кипу балансов. Маленький пароходик тоже возбуждал большое внимание. Он топил машину целый день и дымил. Многие из местных жителей взбирались на палубу, и им все показывали не потому, что пароход мог потягаться с огромными насыпными судами, приходившими из далеких стран господину Хольменгера, а потому что это был пассажирский пароход, находившийся в распоряжении одного единственного магната. Хозяин его был высок, задорен и молод, повеса, изредка показывавшаяся на палубе в шубе и резиновых ботфортах. Он подмигивал молодым девушкам на набережной и бросал монеты в пять эры ребятишкам. «Рубаха, парень!» – он совершал первое путешествие в северные страны. Начальник пристани пришел к нему, пришли и редактор, и Митран Паш Сигельфосской газеты и писали что-то своими тощими типографскими пальцами. Всем, кто приходил, предлагали выпить стаканчик. Ларс Мануэльсон тоже поднялся на палубу и спросил, «Не надо ли снести чего-нибудь?» «Нет». Тогда он сказал, «Кто он такой?» «Отец Эл Лассена, и спросил, не может ли чем услужить. Господин Гидриксон посмотрел на глаза старика и на его осанку и ответил, тысячи чертей пойдемте выпьем стаканчик я страшно рад с вами познакомиться сказал он и они отошли к сторонке и наверное сколько нибудь доузнали да друг друга потому что разговаривали долго хотя пароход стоял под парами господин дидриксон не намеревался уезжать в тот же вечер как собирался в начале нет он решил устроить пир По правде сказать, он думал покончить все Сегельфосе часа в два и уехать. Но заказ Теодора оказался гораздо крупнее. И вот господин Гидриксон решил устроить маленькую пирожку в мужской компании, чтобы отпраздновать сделку. Он посоветовался об этом самим Теодором, и Теодор согласился. О господине Хольменгере, разумеется, нечего было думать. Но если бы господин Гидриксон сейчас же сделал визит, то можно было бы залучить адвоката Раша. Господин Дидриксон не захотел. «Впрочем, есть там молодые женщины?» – спросил он. «Нет». «Ну, в таком случае он не хочет». «Потом есть уездный врач Моус. Живет он, правда, очень далеко, но он был бы очень приятен. А вот Борсена надо непременно позвать начальника телеграфа. Он сильно пьет, но играет на виолончили. А еще кого?» Они думали и соображали, а тем временем выпивали стакан за стаканом и пировали авансом. По прошествии некоторого времени господин Дидрихсон стал недоумевать, почему решили позвать одних мужчин. «Как это так? Почему не двое-трое мужчин со своими дамами, то есть по даме на каждого?» «А что это за субъект, этот старый почтенный человек в парике? Отец пастора Лассона?» Спросил он вдруг и в заключении заявил, что не желает никаких чинных и скучных людей. «Мы можем обойтись и без них, нас троя. Вы, машинисты, я. А если к нам придут потанцевать несколько барышень, то мы выйдем с ними на фиорд. Пары у нас разведены». Но тут выяснилось, что Теодор не из таковских. «То есть малый он хоть куда, не дурак и покутить». прихвастнул он. «Но он почти что помолвлен. Это чудесно, и они выпили по этому случаю. А разве нельзя пригласить и его даму?» «Нет». Теодор грустно улыбнулся. «Об этом не может быть и речи, а не слишком высокого полета». «Да, впрочем, ему на ней никогда не жениться». «Ну и, конечно, последний стаканчик выдал молодого Теодора. Он не был пьяницей, и в голове у него скоро затуманилось». Он впал в эллигическое настроение. В будничном сердце его был маленький уголок, куда не проникали никогда торговля и никакая земная суета. Это была заповедная роща с грезами, коленопреклонениями и жертвоприношениями. А у того не было ни черта, у господина Гидриксона не было никакой рощи. «Он обыкновенно просто уезжал», — хвастался он. Он притворился, будто сердится на молодого Теодора и боится, что тот испортит ему вечер, как будто набережные не кишит девицами. Он начал утешать молодого парня и заговорил с ним так, как говорил со своими клиентами, когда хотел их подбодрить. «Вы говорите, вам на ней никогда не жениться? Такой-то человек, как вы, богатейший коммерсант. Я за всю поездку не продал на большую сумму ни одному частному лицу. Она, наверное, одумается». Элегия усиливается, она слишком высокого полета, и потом она так невероятно богата. Нет, она никогда не будет принадлежать ему. Ну, в таком случае вам надо просто ее бросить. Да, — сказал Теодор, — больше ничего не остается. Хорошо, значит, ничто не мешает нам пригласить на пароход двух барышень. Нет, Теодор не соглашался. Это значило насмеяться над самим собой. Он постоянен и тверд. Никто не может обвести этого молодого парня вокруг пальца. В нем живо должно быть юношеское обожание. В нем еще живы две души. Браво! «Тогда давайте своего телеграфиста», — сказал господин Дидриксон. Потом позвонил повара и заказал большой ужин. Ох, как молодой Дидриксон старался быть мужчиной. Он словно не мог жить без пьянства, кутежей женщин. Вот до чего он был опытен». Он достал записную книжку и показал карточки шансонетных певичек. На одной была нежная надпись, но, может быть, он сам написал ее. Чего не придумает безумная юность. Но он импонировал провинциальному Теодору из Буа. Оба были молоды. Когда настал вечер, народу на набережной прибавилось. Подошли люди, покончившие свою дневную работу, подошли рабочие смельницы и обитатели дальних домов. Вот стоит в сторонке какой-то человек и курит. Теодор манит его, чтоб он поднялся на пароход, но человек продолжает курить, не обращая внимания на приглашение. «Это телеграфист барсон сказал Теодор. «Должно быть, он уже пьян». «Позовите его сюда», — сказал господин Гидриксон. Теодор опять помахал рукой. «Нет», — Борсон не обратил внимания. Вдруг господин Гидриксон сбегает на берег, Снимает шляпу, представляется и приглашает начальника телеграфа. Оба поднимаются на пароход. Борсин, высокий мужчина в выцветшем синем костюме, на ходу раскачивает широкими плечами. Лет ему под сорок. Он опрятен и чисто выбрит, но платье его сильно потерто. Он без пальто. Пиджак на нем даже распахнут, и видна жилетка с недостающей пуговицей. но у него красноватый, и, несомненно, это объясняется не одним только холодом на набережной. Нет, вид у Борсона настоящего пьяницы. «Я простою здесь до утра и прошу вас пожаловать нынче вечерком ко мне, если вам не предстоит ничего более приятного», — предупредительно сказал хозяин. «Спасибо», — ответил Борсон. «Ведь вы между собой знакомы. Вы позволите вам предложить для начала...» Борсин несколько растерян, он попал снаружи, где еще светло, в маленький темный салон. Он видел очертания бутылок и стаканов на столе, но ответил «Если можно, Свету!» Господин Дидриксон позвонил. света Этого правы! Ха-ха! Поразительно верное замечание! Свету!» — крикнул он показавшемуся в дверях повару. И хозяин постарался быть как нельзя более любезным и предупредительным с потертым гостем. Они сели и приступили к ужину. По-видимому, это была незаурядная минута для Борсена. Вначале он был несколько односложен, зато с течением времени разговорился и благожелательно слушал болтовню молодого КМВА Жора. Но Теодора Лавочника он слушал без благожелательности. Бог знает, по какой причине. Он почти его не видит, почти не слышит. А Теодор, со своей стороны, должно быть, воображал, что может допустить в обращении с телеграфистом некоторую вольность. Он продал ему такое огромное количество своего скверного вина и знал его жалкое положение. Но тут молодой Теодор ошибся. Оказалось, что ему следует быть поосторожнее. «Вы не можете сбегать домой за своей виолончелью, Барсен», сказал Теодор напрямик. от чего же, когда вы уйдете?» — ответил борсом «Вот как!» — сказал Теодор и засмеялся. Но немного спустя понял грубость и сказал. «Вы и завтра тоже будете таким важным». «Да, кстати, ведь здесь есть гостиница», — поспешно говорит Дидриксон. «Гостиница и рассыльный какой-то старик Мануэльсон. Ларсен или что-то в этом роде. Он отец известного пастора Лассена». «Совершенно верно». «К сожалению, я не мог дать ему никакого поручения», — улыбаясь, сказал господин Дидриксон. «Я обещал, что остановлюсь в его гостинице в следующий раз». Хмель начинал все больше разбирать господина Дидриксона. Он боролся против него, обдумывая свои слова, и действовал молодцом. Он был эластичен и молод. Ему хотелось оказать телеграфисту побольше почета именно потому, что он видел его запоенный нос и жилетку без пуговицы. «У нас в Эгельфосе много интересного и кроме Ларса Мануэльсона», заявил начальник станции. «У нас есть король, господин Хольменгро. Он вдовец, у него есть принцесса». Молодой Теодор потупился. «У нас есть заброшенный замок», продолжал телеграфист. «В нем жил некий дворянин Виллотс Хольмсен. Он умер. Сын его, молодой Виллотс, за границей. Нынче весной он приедет домой». «Разве он приедет весной домой?» – спросил Теодор. «Да, но это не значит, что вы должны потерять всякую надежду». «Всякую надежду? Как так?» «Мне показалось, что у вас такой вид». «Да, так здесь много интересного», – поспешил вмешаться господин Дидриксон. «Наверное, то, что мы видим на горе, это замок?» «Да, это замок. Надо сказать, великолепный. Я видел его сегодня с палубы. Если бы иметь такой замок, то можно бы заполучить и принцессу». «Вы слышали?» — сказал Борсин и взглянул в лицо молодому Теодору. «Во всяком случае, надо иметь замок». «Да», — отозвался Теодор. Он покраснел, но не потерял головы. «Это меня не касается. У меня есть лавка. Не понимаю, на что вы намекаете весь вечер», — прибавил он. Борсин продолжал. «Потом у нас есть старый кирпичный завод возле устерики «На нём не выделывается уже ни одного кирпича, он мёртв. Теперь в нём две новых горницы. Но если бы самый старый столб его мог поделиться своими воспоминаниями», хозяин сказал, «Да, Сегельфос – старинное и большое место. О нём написано в истории землевладения Стэндвин Келли. И, по-видимому, оно не умолилось течением времени». «Во всяком случае, я заключил здесь сделку, какую мне не удалось заключить в южных городах». «Господин Янсен, разрешите с вами чокнуться?» «Присоединяюсь», — сказал телеграфист. «За многие хорошие качества юности». «Вы чокаетесь со мной?» — спросил Теодор. «Да, с вами. Это наводит вас на подозрение «Да». Телеграфист усмехнулся про себя и сказал. «За ваши многие хорошие качества». «Я не стану пить», — сказал Теодор и поставил стакан. Хозяин опять вмешался и предложил. «Не хотите ли прогуляться на палубу? Мой придворный повар, наверное, желает накрыть стол. Вы пришли без пальто, господин барсен будьте добры, накиньте мой ульстер Они оделись и вышли наверх. На палубе стояли машинист со знакомым и разговаривали. Оба держали по стакану горячего грога и курили сигары после длинной прогулки на берегу. Вечер был светлый и тихий, но еще прохладный. От реки шел мягкий, нескончаемый шелест. На фоне леса маячили белые колонны и две спускавшиеся донизу каменные лестницы поместья Сегельфос. Барская усадьба, замок. Мельница бездействовала, рабочий день кончился. Вдали показалась рыбачья яхта. Три человека в ялике тянули ее на буксире, а на ней стоял только один человек у руля. «Вот идет моя яхта!» — сказал Теодор. «А ветра-то ни капельки!» «Это ваша яхта? Куда вам ее надо отвезти?» — спросил господин Дидриксон. «Мы пойдем за ней!» «Мастер!» — крикнул он машинисту. «Давайте-ка притащим вот ту посудину. Это яхта господина Янсена». «Это заняло полчаса. Может быть, за все про все час». они подтянули яхту к сараю где рыбу выкладывали чтобы потом высушить на плоских вершинах и пароход вернулся обратно к пристани стол был накрыт мужчины спустились в салон обратили вы внимание на человека в ялейке с развивающимся желтым шелковым платком на шее спросил борсом это нельси извяльта сказал теодор это он так и расфронтился потому что собирается вечером на берег к своей милашке. а что такое с ним «Вот, господин Дедриксон», — ответил Борсин, обращаясь к хозяину, — «мы все барахтаемся, и вы, и он, и я, и ничего нет для нас значительнее именно этого нашего собственного барахтанья». Один покупает гагачий остров, вечером, ложась спать, потирает руки, радуясь хорошему дельцу, другой уезжает на двенадцать недель на заработки, а когда возвращается домой, оказывается, что милый его уже три недели мучается зубной болью и рвотой. И Теодор и хозяин поняли, что тут было что намотать на ус. Тут был какой-то намек. Они думали и прикидывали в уме. «Двенадцать недель, три недели. А может быть, это просто вранье пьяного человека?» В конце концов Теодор сердился и сказал, «Это не на мой ли гагачий остров вы намекнули? И те, что померли несколько лет тому назад или в прошлом году, а то и совсем на днях, тоже жили здесь раньше и барахтались, — продолжал Борсом. Продавали и покупали, и по вечерам почитали себя счастливыми, потому что им удалось обтяпать дельце, да, а потом умерли. Так не могло ли им быть безразлично, обчапали они хорошее дело или нет? На нашем маленьком кладбище я прочитал на могильном кресте про Андрона Нильсена Вельта. Он был отцом человека с желтым шелковым платком в елике. Этот отец умер лет эток с двадцать тому назад, и ни одна душа не вспомнит о нем, даже и сын. А он барахтался усердно, смастерил новую дерновую крышу на своей избе в Вельте и по вечерам, ложась спать, радовался этой новой крыши. Потом умер и ушел от всего. А теперь барахтается его сын. «Да». — сказал хозяин, желая выразиться как-нибудь помягче, чтобы никого не задеть. — Такова уж жизнь, ведь так уж ведется. А если остановиться только на минутку и прислушаться, так видишь неслыханную дерзость и бесстыдство в этом занятии своими делишками и суетой. не уж Неужто не может быть все равно? При этих словах телеграфист уставился глазами в свой стакан, в славный стаканчик, и принял глубокомысленный вид. «Ах, этот телеграфист Барсен, такой разбойник-плутяга! Пожалуй, он прибегает к обычному ловкам пьянчушки, внушая мысль о глубоких думах, переживаниях и разочарованиях, скрывающихся за его пьянством. А в следующую минуту уж не закатит ли он глаза к звездам и не испустит ли тяжелый вздох, не находя слов. Наверное, его молодые слушатели достаточно потрясены слышанным». Теодор во всяком случае устоял. Может, ему и раньше доводилось переживать такое же положение. Он сказал, даже не проживав хорошенько. «Ну а разве плохо было Борсен прийти на пароход и попасть на такое знатное угощение? Я помахал вам сверху, но вы притворились, будто не видите». «Ну и на этот раз молодой Теодор, должно быть, проявил чрезмерную развязность». Телеграфист поднял свои глаза откуда-то из большой глубины, очень издалека и медленно перевел их на Теодора. «Вы махали мне, да?» — сказал он. «Надеюсь, вы научились потом у этого молодого господина нашего хозяина, как такие вещи делаются?» «Ах, вот вы как!» — ответил Теодор и захохотал, но изрядно смутился. «Я полагал, что настолько вас знаю, что могу себе это позволить!» «Так что вы читали, стенд Стэндвинкель, господин дедриксон спросил Борсон без всякого перехода. «Да, чтобы быть в курсе того, что мне встретиться на пути». «Правильно. Таким путем видишь огромные перемены, совершившиеся здесь тех пор. У нас не делается ничего большого по сравнению с тем, что было тощо. Дела, торговля, дребедень, кучи желтых шелковых платков». «Наша жизнь выбита из клей, лошади без кучера, а так как лошади знают, что вести вниз легче, чем на гору, то они тащат вниз. Вниз нас, под гору, долой!» Жизнь становится смешной. «Мы суетимся и работаем, мы за еды и платья, мы притворяемся, будто живем». В старину существовали огромные различия, был замок и была пустыня. «Нынче все одинаково. В старину была судьба, нынче заработная плата. Величие, что это такое? Лошади стащили его под гору. Позвольте мне, фунтик величия, сколько это будет стоить? Мы покупаем себе искусственные челюсти и разводим новую кишечную флору в желудках, для всех одинаковую, единую по всей линии». «Мы делим между собою жизнь, разряжаем друг другу в воздух и оставляем каждому следующему поколению все более и более спутанный и изуродованный мир. Принцесса? Она разъезжает на велосипеде, как рабочие ее папаши, короля, а они еле-еле сворачивают перед ней на дороге. Хотят поклониться, хотят нет». Наступил уже вечер, и ужин был окончен. А телеграфист все говорил и пил. Хозяин еще соблюдал вежливость и слушал. Но юный Теодор не скрывал своего нетерпения. Он не понимал ни звука из разговора и принимал его за обыкновенную пьяную болтовню. Так неужели же с ней считаться? Юный Теодор смотрел на часы, хлопал себя по коленке и громко зевал, закидывая руки за голову и вытягивался. Олицетворение всесветной... наглости и дурных манер. Ему, во всяком случае, следовало бы знать, что пиджак его пропотел под мышками, хотя пиджак и был новый. Но вот теперь он рисковал тем, что Борсин порекомендует ему в ванну, физическую ванну. Откуда такая храбрость? Беря новую сигару или протягивая руку за спичками, он опрокидывал стаканы из одного озорства. Но телеграфист не посмотрел на него строго и даже вовсе не посмотрел. Должно быть, он просто находился в болтливом настроении и продолжал говорить. а «Вы кланяетесь принцессе или не кланяетесь?» И она пропускает это совершенно равнодушно, потому что принцессу тоже стащили под гору. случись это в старину! Ее горничные расчищали бы ей дорогу, лакеи расстилали бы перед ней ковры». Они радовались бы, пыжились бы от милостивого наказания. Это было переживание, роковой час. Нынче они катят на велосипеде и наслаждаются своей невежливостью. И все же недовольны. — Вы улыбаетесь, господин Теодор? — вдруг спросил Борсон, словно впервые заметив присутствие молодого человека. — Нет, — с изумлением ответил Теодор. Борсин заговорил с ним ласково, тоном как бы благодетеля. «Если вы когда-нибудь попадете в замок...» «Я? Что мне там делать?» — прервал Теодор. «Если вас пригласят, когда приедет молодой вилац...» «Меня не пригласят!» — резко ответил Теодор и сунул большие пальцы в прорезы рукавов. «Ха! Это еще что за выдумка?» «Тогда вы увидите там портреты!» «Это предки. Сначала-то они не так уж интересны, просто высокомерны и не аристократичны. Барин в каком-то подобии вооружения, похожий на обезьяну. Единственное ценное в нем — это его воля. Она кладет основу всему. А барин...» Бара не должна позировать своему изобразителю-исказителю. Она входит в дверь, словно наводнение из шелка из золотых пряжек и изливается на стул. Она так благородна, что сидя непременно должна опираться ножкой на подушку, а на подушке три нитки жемчуга, на которые она наступает. Потом она поднимает голову, Лицом она не похожа на властительницу, но гордость ее беспредельна. Величие до такой степени для нее ново, что ей кажется, его не будет, если она его не подчеркнет. Но из этих двух свойств, воли и гордости, все-таки может произойти поколение высшего класса, если у него будут деньги. «Да, деньги», — говорит господин дидриксон чтобы не молчать. «Деньги, но не какие-нибудь гроши. Нужно настоящее богатство. Гроши — это на то, чтобы избаловать поколение, оберечь его от необходимости промачивать ноги. Гроши — это на то, чтобы выработать ни на что не нужное тщеславие. Нет, богатство. Я полагаю, нам пора расходиться», — говорит Теодор и опять смотрит на часы. Лицо телеграфиста недовольно морщится, но он сейчас же справляется с собой и притворяется, будто не слышал. У него такой вид, словно он собирается распространяться до бесконечности. Ха! О чем только он не может поговорить. «Еще не поздно», — вставляет хозяин. «Однако, если весь пир устроен, собственно, в честь купца Теодора...» то до некоторой степени невежливо со стороны этого доброго телеграфиста сидеть и отличаться тут весь вечер. Машинист играет на гармонике — это выход. Господин дедриксон думает, высовывает кончик языка, ловит кончик своих усиков, зажимает его зубами, потом опять выталкивает языком. Он придумал и велит позвать машиниста. — Надеюсь, вы взыщете за музыку, которую мы можем вам предложить, — говорит он, извиняясь И когда машинист приходит с гармоникой, ему сначала подносят порядочный стаканчик. До того ему рады. Гармоника вся вымазана углем и маслом, но она звучит, играет. Теодор положительно оживился. Музыка эта известна ему по сараю. Он осушает свой стакан до дна и отбивая ногой такт вальса. Телеграфист возглядывает на него, и Теодору становится немножко стыдно за свое увлечение. «Почему вы не сбегали за своей виолончелью?» — сказал он. «А зачем мне это? Ведь вот есть же вам музыка!» — ответил Борсен. «Вы играете на виолончели?» — спросил машинист и бросил гармонику на диван. Он чувствовал себя в салоне, как дома. Налил второй стаканчик, выпил его и отказался сыграть еще. «Давайте лучше сыграем партию в карты!» — предложил он. Хозяин переводил глаза с одного на другого. «Это с удовольствием», — ответил Теодор. «Гвоздь с ограниченной ставкой», — сказал машинист и стал очищать место для игры. Во время долгих переходов от Копенгагена к купцам на Норландском побережье он, наверное, устраивал не одну партию в карты в этом салоне. Он знал все наизусть. «Сколько нас?» «Четверо», — сказал он и достал фишки для игры. «Я не играю», — сказал борсом Его стали выговаривать. Ему покажут игру, меньше четверых невозможно. «Вы окажете нам услугу?» — вежливо просил хозяин. «Но, милые мои, человек, у которого в кармане нет денег, не может играть в карты на деньги», — возразил Борсом. «Вы доставите мне удовольствие, проиграв вот эти гроши», — сказал хозяин, протягивая ему две бумажки. «Вы окажете нам услугу, если согласитесь. Без вас настолько трое». Машинист уже сдал карты, и игра началась. Все купили фишек для расплаты. Борсин выиграл. С тупым равнодушием он вернул хозяина бумажки, продолжал игру, опять выиграл. Продал фишки за наличные другим, и у него осталось еще несколько бумажек на столе. Все много пили. Машинист был веселый, малый, шутил при проигрыше. Оба купца были слишком богаты, чтобы горевать о маленьком проигрыше. Но, в конце концов, Теодор начал злиться, что ему так не везет. «Никогда не видал ничего подобного», — говорил он. «Который час?» — воскликнул машинист. «Теперь будем играть с повышенными ставками. Надо пощипать счастливого игрока, ха-ха!» Хозяин обвел взглядом гостей, и Теодор ответил. «С повышенными ставками? По мне, с удовольствием!» «А что говорит счастливчик?» — улыбаясь, спросил хозяин. «Счастливчик? Он согласен на все. У меня, господа, лежит несколько бумажек. Посмотрим, сумеете ли вы их отобрать». «Так вы равнодушны к деньгам?» — спросил Теодор. Но тут вышла форменная ерунда. Телеграфист опять стал выигрывать, и это было прямо что-то роковое. «Он выигрывал на самые смешные карты». Разумеется, один раз и он проиграл, но потом несколько раз подряд начисто обыграл своих партнеров. А так как ставки все повышались, то в конце концов у него скопилась солидная сумма, хотя сам по себе гвоздь – глупейшая и мелкая игра. «Вот видите, Барсен, совсем неплохо, что вы пришли сюда нынче вечером», – сказал Теодор. Хозяин не мог задеть своего почетного гостя каким-нибудь прямым замечанием, но машинист загладил неловкость, чокнувшись с Барсеном. «А, проживи вы у нас на пароходе с неделю, мы бы отомстили вам», сказал машинист и захохотал во все горло. Борсин забрал большинство фишек, и, кроме того, перед ним лежала целая груда бумажек. Когда пришла очередь Теодора покупать фишки, он сказал без обиняков, «А нельзя ли эти двадцать пять крон засчитать в долг по лавке?» «Конечно», ответил Борсин. Спора из-за этого не вышло. Может быть, со стороны Теодора было и не особенно красиво получать долг таким способом. Но посидение телеграфиста в этот вечер было еще удивительнее. Он был должен молодому купцу, но обращался с ним больше, чем свысока. Он обращался с ним презрительно, не видел его. И кредитор не платил ему тем же, а мирился. «Опять должно быть у этого мазурика и плута Борсина была при этом какая-нибудь задняя мысль, и он сумел бы привести длинные и глубокомысленные объяснения, но никто его ни о чем не спрашивал». Игра продолжалась. Теодор опять купил фишек и спросил. «Скостить нам эти двадцать пять?» «Да», — ответил Борсин. «Я, впрочем, не помню, сколько именно вы должны, но если вы переплатите, мы это урегулируем завтра». «Хорошо», — сказал Борсин. Тогда машинист положил карты и сказал, «Нет, нам не одолеть нынче счастливцев, цена докончать. Давайте рассчитываться». Они оплатили свои фишки, допили стаканы, продолжая разговаривать. Челеграфистка чевряжился со своими кредитками. В конце концов, он сунул их в карман, не пересчитав. «Притворялся он перед другими и хотел пооригинальничать». Тогда ему надо было бы придумать что-нибудь получше, ведь нищие притворяются равнодушными к деньгам, оттого-то они и нищие. Никого нет, расточительный бродяг. На полу лежала бумажка. Машинист поднял ее, бросил на стол и сказал «Это должна быть та же ваше». «Спасибо», — сказал Борсин и сунул ее к остальным. Машинист набросился на этот раз уже без приглашения на гармонику и заиграл какой-то марш, отчаянно гудя на басах. Это было нечто поразительное. Он так растягивал меха, что лицо его искажалось и пыхтело от напряжения. Потом резко оборвал и раскатился громким хохотом. ха, -ха, -ха ну-ка, попробуйте сыграть, по-моему», — сказал он. Его попросили продолжать, и он опять заиграл. И так уж это было или нет, а звуки верно доносились и на берег. Верно их услышали поздние гуляки. На набережной появилось много народу. Кое-кто из молодежи забрался на пароход. Компания в салоне слышит, что над головами у нее что-то топочет и топочет. На палубе начались танцы. Некоторое время всем им это очень нравилось, но Теодор вскоре встал и ушел домой. Выпивка, музыка и танцы опять настроили его на элегический лад и напомнили ему о том, что он влюблен. Уходя с парохода, телеграфист борсон услышал в закоулке о большой хлебной пристани господина Хольменгера голоса ссорившейся парочки. Парень резко упрекал, что он много чего про нее наслушался, что в его отсутствии она вела себя как подлая, неверная свинья, а девушка плакала и отрицала все. Говорили о деньгах, что у нее несколько сот крон. Парень фыркнул на это. «Покорно благодарю. У него у самого скоплено жалование за три месяца». «Делай, как знаешь», — сказала тогда девушка. «Стопай себе домой», — ответил парень и вышел из-за угла. Это оказался Нильс из Извельта в желтом шелковом шарфе, развивавшемся у шея. Он больше не обернулся и ушел. Девушка тоже вышла, Флорина, служанка адвоката Раша. Щеки и рот у нее были завязаны большим шерстяным платком. Она отодвигала его, когда говорила, а кончив, опять спускала. «Что же это? Дружок уходит и даже не обернется?» «Нильс!» — окрикнула она. Он не ответил. Тогда она крикнула. «Я сейчас же пойду на пароход и буду танцевать, вот увидишь!» скатертью дорожка!» — ответил он. Она еще порядочно постояла, смотря вслед парню. Телеграфист прошел мимо, но она его не заметила. Она вся превратилась в два огромных глаза, светившихся из-под шерстяного платка. Потом прошла по набережной и поднялась на пароход. Тихо было на узеньких тропинках между домами. Маленький городок улегся на покой. Далеко в вышине звенели лебеди. Телеграфист пошел прочь от берега, смотря в спину Нильса из Вельта. «Малый с характером. Это жених. Молодец даже не обернулся ни разочка. Молодец? Еще бы, двадцать с чем-нибудь лет и жалований за три месяца в кармане». Но, пройдя за ним с четверть часа на почтенном расстоянии, Борсин вдруг подумал. «А что, если он все время слышит мои шаги и воображает, что это его душенька?» «Хм!» — громко кашлянул телеграфист. «Что же идет парень дальше?» Он круто оборачивается и, для видимости, проходит еще несколько шагов, потом останавливается. Сильный парень вдруг ослабел. Правда, он начинает обшаривать себя, словно ища чего-то. Шупает в карманах. Чего это он ищет? Ах, он просто притворяется. Ему надо сделать вид, что он потерял что-то, чтобы иметь предлог вернуться. И вот он идет навстречу телеграфисту и смущенно улыбается, поравнявшись с ним. Улыбается, словно нищий. Я позабыл, видно или дело. Потом поспешно шагает обратно к пристани, но на ходу все еще продолжает рыться в карманах, чтобы не ударить лицом в грязь. А пароход тем временем отчаливает от пристани и торжественно заворачивает в море. Нильс из Вельта круто останавливается на минуту и угнетенно смотрит прямо перед собой. Потом бегом пускается к набережной, словно хочет догнать уходящее судно. Далеко в вышине по-прежнему звенят лебеди. Телеграфист Борсон бредет дальше, забирается далеко от берега, доходит до избушки Нильса Сапожника именует минует ее, доходит до маленьких двориков, до жилых домов, до растищенных под постройку мест. Кое-где овцы уже выпущены на волю, хотя снег еще не сошел. Борсон поворачивает назад и заходит в избушку Нильса Сапожника. «Я видел дымок над твоей крышей и решил, что ты еще не спишь», — сказал он. Ниль Сапожник смахивает для гостя пыль и со скамьи, и со стула. Он сильно смущен. На столе лежит селедка и несколько картошек в большом листе бумаги. «Да», — говорит Ниль Сапожник, — «я варю кофе. Только что вернулся из города и собрался сварить кофею. Я ведь страсть какой любитель кофею. Да что же это? начальник телеграфиста и вдруг пожаловал в такой дом. Ведь здесь негде и присесть». Он прибирает на столе, швыряет селедку и картошки на кровать и растерянно бормочет. «Так вы видели дым из трубы?» «Я собрался варить кофе. Я страсть, до чего жаден на кофе Я бы с удовольствием предложил вам сейчас чашечку. Да, боюсь, не больно он хорош». «А чего же с удовольствием?» — сказал Борсин. «Великое смещение «Это всерьез? Ах, господи, догодится ли он?» И пить-то его не с чем. Как раз подошло, что не крошки сахару. Позабыл нынче в лавке. А хуже всего, что и кофе тоже остался там. Пакетик с кофе забыл на прилавке. И осталось, какой беспамятный, — говорил Нильс Сапожник. Что это за портрет? — спросил Борсин, хотя отлично знал. И оказалось, это сын у Нельсон, живущий в Америке. Разодетый, сытый и причёсанный прежний Ульрик. Адама? спрашивает Борсин. но «Ну, это, собственно, большой секрет», отвечает Ниль Сапожник. «Но, как я понимаю, это его будущая жена. Кто бы мог подумать, малютка Ульрик, который всюду таскался за мной и точал сапоги, а ручонки-то у него были не больше вот этого, когда он только что взялся за дело. А теперь-то... Какой важнецкий вышел парень! Ну да, оно и понятно». Тогда Борсин вдруг притворился пьяным и грубым, нахлобучил шляпу и сказал, «Обери эту длинную чашку! Разве это кофе? Я такой гадости не пью!» «Что это я хотел сказать?» «Вот, возьми эти бумажки и поезжай в Америку!» «Молчи!» «Дай мне договорить!» «Стало быть, бумажки!» «Поезжай в Америку и ты!» говорю «Ты не можешь помолчать, пока я доскажу!» Купи себе билеты поезжай, это деньги твои. Я не желаю больше стоять и слушать твою ерунду. И уезжай непременно. Да скорее. Слышишь?» Борсин вышел, продолжая повторять те же слова. А Ниль Сапожник шел за ним, держа в руке деньги, и что-то возражал. Под конец телеграфист услышал уже чистейшую чепуху. «С вами даже нет ничего, что я мог бы вам понести». старый вконец сотащавший сапожник и... «Нести что-нибудь для Борсина с раскачивающимися богатырскими плечами!» По дороге домой Борсин опять видит маленький пароходик, идущий теперь к берегу. Он выходил недалеко в море, совершил увеселительную прогулку с несколькими аборигенами. Молодежь покаталась и потанцевала на палубе в холодную ночь. Когда Бурсин пришел на станцию, маленький Готфрид передавал телеграмму. Маленький Готфрид Бертельсен, сын Бертеля и Сагвика, передавал конец огромной телеграммы гидриксену и Гюбрихту. Их представитель, молодой господин Гидриксон, потребовал, чтобы станцию открыли из-за этой телеграммы. Дело шло о крупной сделке, о заказе самого Теодора из Буа. «О, этот молодой Гидриксон большой плод!» «Ведь потребовать открыть телеграф – большая реклама, а стоит недорого». Он пускал в ход этот приемчик с клиентами, которым хотел польстить и оказать почет. Покончив с работой, маленький Готфрид обернулся и сказал, «Ходят слухи, что вам нынче страшно повезло». Борсин вытаращил глаза. «Теодор заходил сюда по дороге домой, он сказал, что вы выиграли огромные деньги». «А, да», – сказал Борсин, – «это правда». Должна быть судьба». «Я очень этому рад», — сказал маленький Готфрид. «Но не скажу, что погромный, если вычесть расходы, а кое-что очистилось. Маленький выигрыш был. Вы не думаете, что это судьба?» «Сколько же именно?» «Да, пустяки. Вы весь вечер работали, бедняжка?» «Я очень рад этому выигрышу за вас, потому что инспектор может нагрянуть со дня на день, и на этот раз, вам знаете, не отвертеться». «Да поймите же, черт побери, что это сущие пустяки, если откинуть расходы!» Нетерпеливо воскликнул Борсен. «Расходы? Какие же расходы? А рассчитаться разве не нужно было? А кроме того, одна, другая бумажка упадет на пол. Одна фишка закатится сюда, другая туда. Все это надо учесть». а «Вы ведь не умеете играть в карты!» Маленький Готфрид потупился в раздумья. «Хорошо, но во всяком случае вы ведь можете пополнить кассу?» – спросил он. «Ну да, ну да, но вы сейчас устали. А кроме того, это моя касса, а не ваша. Хуже всего то, что вы просидели здесь половину ночи, в то время как я развлекался». В душе доброго маленького Готфрида зарождаются боязливые предчувствия. Ему по прежним случаем известно беспечное отношение Борсина к деньгам, и он не может удержаться, чтобы не сказать. Хуже всего, если вы не сможете сразу пополнить кассу. Вы ведь знаете последствия? Последствия такие, что вы будете начальником станции вместо меня, братишка Готфрид. А я, может быть, займу ваше место. Не шутите с этим, — ответил Готфрид. Вот ведомость. Покройте же недостачу наличности. Борсин молча шагнул в угол, где стояла его виолончель. Вы не хотите? — спросил Готфрид. Тогда Борсин крикнул. «Не хотите, не хотите. Ну, слушайте, я не могу. Довольны вы? Ну, чего вы стоите и хнычете?» «Не можете?» «Нет, у меня ничего нет. Вот, ищите сами, карманы пусты, никаких денег нет». «Значит, вы их кому-нибудь отдали?» «Да, натурально. Значит, я их кому-нибудь отдал. Чушь!» Готфрид опять задумчиво уставился в пол. «Бедняга вы», — сказал он. Борсин обиделся. «Я не понимаю, вы воображаете, что имеете право постоянно жалеть меня?» «Кто отобрал у вас деньги?» «Дьявол, вас задави!» – закричал Борсин. «Отобрал? Ниль Сапожник взял их взаймы. Ему надо ехать в Америку, к своему сыну». «Ниль Сапожник, тьфу! Вы, кажется, сошли с ума!» Маленький Готфрид сразу принял решение, поклявшись всеми святыми, что сейчас же пойдет и отберет часть денег. Он надел шляпу и вышел из конторы. Борсин смотрел ему вслед, разинув рот. Сделал несколько попыток окликнуть его, но слишком долго собирался и промолчал. Немного спустя он уселся играть на виолончели, пьяный и невменяемый.